Глава 17. О возможности цивилизованного диалога в условиях конкурентной борьбы Ника вернулась в гостиную, так окончательно и не успокоившись. Она бы предпочла задержаться в своей комнате ещё на часок, а лучше на пять. Но длительная отлучка выглядела бы странно, а Ники меньше всего на свете хотелось сейчас услышать недоумённое «Где ты была?», особенно от Донизы. Впрочем, зря она беспокоилась. Кажется, на её отсутствие, а также на возвращение, никто даже внимания не обратил. Аллана, слава богу, в комнате не обнаружилась, а остальным было явно не до неё. Все смотрели на разъярённого Ленарда Олдена и очень бледную Донизу, которая уже несколько минут как пришла в себя и сейчас сидела в углу диванчика, съёжившись и поджав под себя ноги. Воздух в гостиной звенел от напряжения. «Раз тебе лучше, значит, самое время поговорить по душам, сообщил главред. дани неужели ты не понимаешь, что обязана была заранее предупредить нас, кто такой этот твой алан Поверить не могу, что мне пришлось пить в одной компании с владельцем книжного дома». «Ну я ведь уже извинилась!» пролепетала Дана. Она, кажется, собиралась расплакаться. Хоть Ника, ещё толком не оправившись от сцены в ванной, предпочла бы сейчас привлекать к себе как можно меньше внимания, подобного обращения с лучшей подругой она всё же не смогла вынести. Леонард явно перегибал палку. «Ленни, зачем ты так?» — воскликнула Ника. Все присутствующие, как по команде, повернули головы и молча посмотрели на неё. Она подошла к Донизе. Села рядом, втиснувшись между нею и Бруно, обняла подругу за плечи и притянула к себе, успокаивая. «Ты тоже знала?» — холодно спросил Олден. «Нет», — соврала Ника. «Но какое это имеет значение? Почему ты вообще так разозлился? Ну, книжный дом, ну и... Эти люди...» Леонард неопределённым жестом указал куда-то в сторону Лоры Берталь и Элиота Шермана, которые сидели напротив и после каждой новой реплики главреда по очереди закатывали глаза. «Это наши основные конкуренты, и мне казалось, даже ежу понятно, что...» «Нет, ежу непонятно», — рассердилась Ника. «Можно быть конкурентами в бизнесе, но при тут личное общение? Разве так сложно отделить одно от другого? На всякий случай для несведущих», — процедил Ленард сквозь зубы. «У нашего гендиректора, госпожи Ивэн Гаррей, имеются к Аллану Тайверу как раз вопросы личного характера». «Лени, братан, хватит», — встрял Бруно а то снова грохнется в обморок. «Господин Олден», — заговорила вдруг Лора Берталь, — «вы не против ненадолго выйти? Я бы хотела пообщаться с вами с глазу на глаз». «Что?» — фыркнул Лен, артокинув Лору оценивающим взглядом. «Зачем?» «Ну, я бы не просила вас о личной беседе, если бы могла говорить при всех», — улыбнулась Лора. Или вы боитесь оставаться наедине с ведьмой из книжного дома? «Не родилась еще та ведьма, которой удалось бы меня напугать», — медленно ответил Ленард и подчеркнуто вежливо добавил. «Госпожа Берталь, для вас просто лора», — подмигнула ему она. Встала и, покачивая бедрами, направилась к выходу. В дверях она остановилась и посмотрела на своего собеседника через плечо. «Вы идёте? Ленард!» Главред тоже встал, окинул ещё одним задумчивым взглядом Лорину фигуру в обтягивающем красном платье, а потом, усмехнувшись каким-то своим мыслям, поспешил за ней. Ника заметила, как побледнела Камали Сакан. Она прошептала что-то вроде «Здесь душно» и «Тоже вышло». Остальные молчали, очевидно, не зная, как поддержать разговор и стоит ли его вообще поддерживать. Даниза пару раз вздрогнула, словно от озноба, и Ника успокаивающе погладила её по спине. «Спасибо, дорогая, мне уже гораздо лучше», — с улыбкой заявила Даниза, потом обвела всех смущенным взглядом. «Ребята, простите, что доставила столько хлопот. И насчёт того, о чём говорила Ленни, тоже простите. Может быть, кто-нибудь хочет выпить? Есть вино?» «Да не извиняйся, Дониза!» — улыбнулась Радель. «Леннард всё-таки зря так разошёлся». «Я бы не отказался от бокала красного сухого», — проговорил вдруг молчавший до сих пор белобрысый элиот. «Я сию минуту!» — пропела Дана и упорхнула за дверь. Все снова притихли. Элиот Шерман отвернулся и уставился в окно. Бруно принялся едва слышно насвистывать какую-то мелодию, Родель взяла его за руку, и они переплели пальцы — Ника подумала, что всё-таки в жизни нет ничего более ценного, чем встретить такого надёжного, как скала, человека, и хоть Бруно далеко не красавец, Радель с ним действительно повезло. А ещё она подумала, что, наверное, только такие парни, как Бруно, и бывают по-настоящему надёжными. «Какой контраст со всякими там темноволосыми и голубоглазыми красавчиками, вроде «Господина, я знаю, что ты от меня без ума, детка!» Неловкая пауза тем временем затягивалась. Нике хотелось выйти. Находиться в этом помещении с этим белобрысом — сомнительное удовольствие. К тому же он по-прежнему мог в любую минуту ехидно поинтересоваться, как у неё продвигаются дела с книгой, и скоро ли шедевр будет напечатан. Она с ужасом представила, что нынешние коллеги узнают о её оглушительном провале на писательском поприще, и тогда ей ничего не останется, кроме как провалиться сквозь землю от стыда». «Да, лучше было уйти в свою комнату или в сад, и если Донизе больше не требуется её помощь, Ника так и сделает». Подруга вернулась с открытой бутылкой вина в одной руке и тремя красивыми бокалами на тонких ножках в другой, видимо, на случай, если кто-то ещё захочет присоединиться. Подойдя к Элиоту, Дана поставила всё принесённое на столик рядом с его креслом, «Благодарю», — оповыражительно улыбнулся ей Элиот. «Я сейчас ещё закуски принесу», — просияла в ответ Дониза и снова упорхнула. Элиот взял со столика бутылку и налил себе немного вина в ближайший бокал. «Кто-нибудь выпьет со мной?» — громко спросил он. Ника опустила голову, чтобы не встречаться с ним взглядом. Бруно промычал что-то невнятное, видимо, это надо было расценивать как отказ. «Я могу выпить?» — заявила Радель. Она встала и, расправив плечи, направилась к столику. Сама взяла в руки бутылку и налила в свободный бокал тёмно-красной жидкости. «Ну, за знакомство!» — усмехнулся белобрысый Элиот. Он потянулся и звякнул своим бокалом о тот, что держала Радель. Надеюсь, никакие вопросы личного характера не помешают нам вести себя, как подобает цивилизованным людям. Радель фыркнула в ответ. Слова Элиота вдруг напомнили Нике о том, что сказал Ленард Олден. «Бруно, ты не знаешь?» — шёпотом спросила она у друга. Что Ленни имел в виду, когда говорил, будто у госпожи Гаррей есть к вопросы личного характера? «Короче, наша госпожа Ивен Гарей, она типа бабушка-владельца книжного дома», — начал путано объяснять Бруно. «Ну а этот чувак, Аллан Тайвер, и есть владелец книжного дома. Он выходит как раз её внук». «Что?» — ахнула Ника. «А ты разве не в курсе этой печальной и поучительной истории?» — Родель резко обернулась. Ника перевела растерянный взгляд с Бруно на Родель, потом на элиота «Что за глупая шутка? Разве у такой милой, хорошо воспитанной и приятной дамы, как госпожа гарей может быть, такой наглый и высокомерный внук?» Однако фамилия алана которую упоминал Ленард, а теперь озвучил и Бруно, фамилия, которую она раньше не знала, да и не хотела знать, Такая же фамилия, как и у Вэнса Тайвера, бывшего главреда Новых времён, и мужа Ивэн Гаррей. Эта фамилия говорила сама за себя. Ника открыла рот, но не смогла ничего произнести и снова закрыла. Ошеломляющую информацию надо было переварить. «Я не понимаю, почему факт их родства так всех волнует», — проговорила Элиот. Он уже выпил вино, а теперь машинально крутил в руках пустой бокал. «Правда не понимаете, господин Шерман?» — хмыкнула Радель. Она тоже отхлебнула вина, но почему-то закашлялась, замахала руками и поспешно поставила свой бокал на столик. «Меня зовут Элиот», — любезно улыбнулся он, откинувшись на спинку кресла. «И нет, я не понимаю. Кстати, девушка, напомните, как зовут вас?» «Никак!» — отрезала Радель, шагая туда-сюда по центру комнаты, прямо перед носом своего собеседника и пытаясь выровнять дыхание. «Значит, вы считаете, это совершенно нормальная ситуация, когда внук пускает по миру собственную бабушку?» «Не знал, что бизнес госпожи Горрей находится в таком плачевном состоянии!» Элиот ухмыльнулся положил ногу на ногу и поиграл своими тонкими белыми бровями. Родель скорчила презрительную гримасу. Ника с удивлением смотрела на обоих. Кажется, назревает новый скандал. «Вы просто валяете дурака, господин Шерман. Бизнес госпожи Гарей отлично себя чувствует, вашими молитвами, разумеется. Однако он мог бы чувствовать себя ещё лучше, если бы не книжный дом. Как очевидно, любому порядочному человеку создать сильного конкурента своим близким родственникам со стороны господина Тайвера было просто... Но книжный дом не сразу стал сильным. Начиналось всё с крошечного издательства, которое алан Тайвер создал на деньги, полученные в наследство от прадеда. Он грамотно распорядился завещенной ему суммой и преуспел. «По-вашему, это непорядочно?» «Я выйду ненадолго» перебил его Бруно. Он выскочил с дивана, подошёл к Радель и чмокнул её в щёку. «Пойду воздухом подышу, ага». И тут же, не дожидаясь ответа, помчался к выходу. Элиот поморщился, а Радель пожала плечами, продолжая взволнованно шагать по комнате. Ника поймала себя на мысли, что она тоже предпочла бы выйти в сад и не слушать дурацкий спор. Если бы не обсуждаемая тема. Алан, внук госпожи Горей, подумать только. Я не понимаю, почему именно книга издательства, снова заговорила Родель. Разве не мог он попробовать свои силы в любом другом деле? Сфера деятельности была ему знакома, раздраженно ответил Элиот. И прежде чем уйти, он пару лет проработал в компании бабушки. Ника заметила, что лицо Элиота покрылось красными пятнами. Похоже, чем больше Белобрысый старался держать себя в руках, тем сильнее злился. «Вот кое-какие закуски собрала на скорую руку», — громко сообщила вернувшаяся Дониза. «Это низко!» — не сдавалась Радель. «Речь не о каких-то там посторонних конкурентах, а не его семья». «Вы знаете, в кого превращается человек, забывший о своих корнях?» «Могу только предположить», — Эллиот прищурился. «Хм, видимо, в миллионера?» Он резко поставил свой бокал на столик. «Осторожно!» — вскрикнула Даниза, но было поздно. Стекло лопнуло прямо у него в руках. Радель замерла на месте, а Ника вскочила на ноги. «Очень хрупкие бокалы, часто бьются», — добавила Дана, вздыхая. «Ну, зато, к счастью, я сейчас уберу осколки». По ладони Элиота медленно потекла кровь. «У вас не найдётся бинта или хотя бы салфетки?» — простонал он, бледнее на глазах. Опомнившись, они бросились к нему втроём. Даниза пристроила поднос с закусками на столик. Потом увидела вблизи руку элиота и тоже начала бледнеть. «Данни? Нет, не смей!» Ника потрясла её за плечи и похлопала по щекам. «Только не в обморок!» «Не волнуйтесь, ничего страшного!» Запинаясь, объяснил элиот «Порезался! Ерунда!» В подушечке его указательного пальца торчал длинный и узкий осколок. Кровь стекала по пальцу и по ладони, капала на столик, набитое стекло. Весь палец был испачкан в крови, это мешало оценить серьёзность раны. «Ой, мамочки!» прошептала Даниза и закрыла глаза руками. «Ника, уведи её!» — попросила Радель. «Сходите за бинтом, пластырями, салфетками, всем, что найдёте, я тут сама разберусь». Она присела на корточки перед креслом. Взяла Элиота за запястье и осторожно потянула его руку к себе. Белобрысый поджал губы, пытаясь остановить дрожь. «Спокойно, господин Шерман!» — подмигнула ему Радель. «Вы точно не умрёте!» «Эллиот!» — услышала Ника его ответ, больше похожий на предсмертный стон. «Так глупо! Не выношу вида крови! Ай, чёрт, больно!» «Скажите всё-таки, как вас зовут?» Радель что-то ему ответила, но Ника с Даной уже вышли за дверь.